Словарь терминов. А. абилка От английского ability. Способность. Активная. Активируется игроком. Или пассивная. Работает само по себе. Умение персонажа или монстра. Пример. Умение святые руки дает возможность раз в сутки полностью восстановить здоровье выбранного игрока. Агро. От английского aggression, агрессия, широкое понятие. В общем, уровень агрессии монстра. Монстры с высоким агро могут сами атаковать игроков. Также существует понятие «перетянуть агро». То есть при одновременной атаке монстра несколькими игроками один из них перетягивает его на себя посредством количества нанесённого урона либо специальными умениями. Задача танка — держать агро на себе. Ассист. От английского «assist» — помощь. Одновременная атака одной цели группой игроков. Цель обычно выбирается по лидеру группы. Смысл действа — Концентрация сил на одном монстре. Б. Баф. От английского «баф» — «поглощать». Линейка заклинаний, накладываемых на игрока, группу или рейд, с целью улучшить одну или несколько из его характеристик. Пример. Баф, дающий плюс 100 единиц жизни. Бинтпоинт. От английского «бинтпоинт» устанавливаемая игроком точка реинкарнации, в которой происходит воскрешение после смерти. «Бургут» от немецкого «бухут», старофранцузский «бухаурт» или «бухурт» — «бить», рыцарский турнир, в ходе которого две группы рыцарей сражались друг против друга. в — «вармех» от английского «вармех». Боевая машина — вид фантастических и возможных перспективных машин, наиболее часто боевых, передвигающихся при помощи ног, обычно двух или четырёх, и пилотируемых человеком, находящимся внутри или дистанционно. Г. Гильдия — вполне классическое понимание этого слова. Пример. Гильдия кузнецов. Гейт — от английского «пилот». Gate – врата. Заклинание персонального переноса в точку привязки. Другими словами, возврат в бинт-поинт. D. Дамаг – от английского «damage» – урон, наносимые повреждения сталью или магией. DD – дамагер – от английского «damage dealer». Персонаж, наносящий основной урон в группе. Обычно танк, воин, что позволяет ему держать агра на себе. ДПС. дорожная постовая служба. Шучу. От английского Damage Per Second. Урон в секунду. Любимый игроками универсальный показатель, позволяющий определить эффективность персонажа, оружия или заклинания. Дебаф. То же самое, что и «баф», только с точностью «до» наоборот. Линейка заклинаний, накладываемых на игрока, группу или рейд, с целью уменьшить одну или несколько из его характеристик. Пример. Дебаф, снижающий скорость атаки цели на 20%. Донат. От английского «donate» — «пожертвование». Деньги, вкладываемые в игру. Обычно так называют игроков, вложивших кучу реала в виртуальный шмот. ДОТ. От английского «damage over time» — заклинание, наносящее определенное количество урона в течение какого-то времени. И. E. Инст. От английского «instance» — территория. Отдельная игровая зона — подземелья, пещеры и так далее, с различными монстрами и боссами. Ивент. От английского event, событие, глобальное событие в игровом мире. к Кастер. Маг, волшебник, игрок, специализирующийся на использовании магии. Кастовать. Читать, произносить, накладывать заклинания. Кастомный, от английского custom, сделанный на заказ. Смысл совпадает с переводом. Кулер, охлаждающий вентилятор. л Лут, от английского loot, добыча. Предметы, деньги, ингредиенты, в общем, все то, что падает с убитых мобов. м Моб от английского mobile object. Любое существо, которое можно убить и получить опыт. Пример: любые монстры в игровых локациях от зайчиков до драконов. N NPS. Игровые персонажи, контролируемые ИИ-ом, а не игроком. Пример: торговцы, стража и так далее. P ПАЛ. Pal. ПАЛАДИН. Игровой класс. Гибрид воина с лекарем. ПЕТ. В переводе с английского значит «питомец». Может быть вызван игроком для помощи и защиты. ПОИНТ. Единица. Измерение чего-либо. ПЕТОВОД. Персонаж, специализирующийся на вызове ПЕТов. Например, ДРУИД. НЕКРОМАНТ. «Пул» — выманивание монстра с точки его первоначального месторасположения. «ПК» — от английского «player killing» — убийца игроков. Игрок, злонамеренно убивающий других игроков. Корысти ради, либо просто для фана. «Р» — «резист» — от английского «resistance». Сопротивление. Характеристика, отвечающая за сопротивление магии либо физическому урону. Чем выше значение, тем больше шанс уменьшить либо полностью избежать действия заклинания. Рога. От английского «рэйк» — «разбойник». Он же вор. Один из многочисленных игровых классов. Нежно любим ПК. Из способности к перемещению в стелси — И высокого урона в секунду. Респаун. Возрождение персонажа или монстра после гибели. С. Слот. Ячейка для чего бы то ни было — В онлайн-играх за каждый предмет одежды и экипировки отвечает своя ячейка. Также и сумки состоят из десятков, а иногда и сотен ячеек для складирования разнообразного хлама. Статы — характеристики персонажа либо предмета, например, сила, выносливость, броня. Спаун — от английского «спаун». Возрождение персонажа или монстра после гибели. Т. Танк. Игрок, обычно обладающий мощной броней, либо наносящий высокий урон, что позволяет ему удерживать внимание монстра на себе и не давая переключаться на более слабых персонажей, например, магов или лекарей. F. Фарм. От английского фарминг. Ферма. Занудное и рутинное убийство монстров ради опыта либо лута. Х. Х. П. Хитпоинт. Хиты. Очки жизни показывает количество жизни героя, монстра или даже прочность здания. По достижении нуля герой умирает, здание разрушается.